Глава 15. Расшифровка телефонного разговора Диего Феррара, юридический отдел ксеносистем Нью-Йорк и Бруно Тиллера, состоявшегося 18 февраля 2049 года в 9.51 по горному поясному времени. БТ. Сколько она хочет? ДФ. В этом вся проблема. Она хочет узнать, где ее дочь. БТ. Диего, люди постоянно исчезают бесследно. Нам не нужно, чтобы ее искали. Д.Ф. Истинная правда. Но если бы вы смогли представить нам какие-либо доказательства, полицейский отчет или доклад частного детектива, указывающий на то, что у вашей сотрудницы были серьезные проблемы на работе и в личной жизни, что она принимала наркотики или, возможно, подумывала о том, чтобы покончить с собой, мы бы устроили утечку в прессу с нашими искренними сожалениями о том, что слишком поздно все узнали. Б.Т. И ты утверждаешь, что это сработает. Д.Ф. Матери странные существа, сэр. Очень настойчивые. Не сомневаюсь, мы получим от вас такой качественный продукт, что эта женщина отстанет от нас и обратит свой взор в другую сторону. БТ. Я поручу это толковому человеку. Конец расшифровки. Ланс, подстрахуй меня. Фрэнк, направлявшийся через двор, остановился. Джим Джеймс, геолог, слез с велотренажера и протер седло полотенцем из микроволокна. Настоящим полотенцем, а не куском парашютной ткани. Штангу, стальной гриф с набором полужёстких блинов, наполняемых водой, привезли с собой астронавты НАСА. У заключённых, возводивших базу, ничего такого не было. Поэтому Фрэнк, несмотря на то, что он лично собрал всё оборудование для тренажёрного зала, испытывал к нему стойкую неприязнь. С другой стороны, он чувствовал, что это оборудование не для таких, как он, и ему лучше его не трогать. Опять же, тренажеры напоминали Фрэнку о тюрьме и о тех физических испытаниях, которым подвергли его ксеносистему в учебном лагере «Голд-Хилл». В свободном мире он никогда не занимался в тренажерном зале. Для поддержания физической формы ему хватало работы на стройке. «У меня есть дела», — сказал Фрэнк. «Нельзя выбиваться из графика». Страховка при выполнении физических упражнений не только обеспечивала безопасность, но и служила средством общения. Определенно, так обстояло дело в тюрьме. Это помогало установить дружеские отношения, а также позволяло разобраться во властной иерархии. «Ты вечно бегаешь от нас, ссылаясь на работу. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы свернуть на стоянку, расслабиться на пять минут, после чего снова выехать на автостраду и дать полный газ. Ну уже «Ты можешь не говорить со мной!» Фрэнк закрепил гайковерт на поясе. «Быть может, так и правда будет лучше». «Хорошо, но только пять минут, не больше». Джим выбрал утяжелители. Самые большие блины были просто огромными. На Земле самый накачанный силач с трудом выполнил бы не больше двух подходов. но ну а на Марсе, где блины весили втрое меньше, привычные цифры больше ничего не значили». Два 40-килограммовых утяжелителя отправились на гриф, закрепленный зажимами. Фрэнк занял место в голове скамьи, а Джим лег на нее. Фрэнк снял штангу, согнув колени держа спину прямой. Он знал, что делал, и положил ее на кронштейн. Штанга оказалась совсем не тяжелой. Определенно, в свое время Фрэнк выжимал больший вес, таская мешки с цементом, возводя строительные леса, устанавливая оборудование но Джим, похоже, отнесся к делу серьезно. Он стиснул гриф, и у него на лице отобразилась образцовая сосредоточенность. Когда Джим снял штангу с кронштейна, Фрэнк непроизвольно протянул свои сильные руки строителя. «Не тяжело?» «Все в порядке», — кивнул Джим. «Просто вес большой». Джим распрямил руки, держа штангу над грудью. Затем опустил ее и снова медленно поднял. «Это мой обычный вес», — сказал он, «так что никаких проблем быть не должно». Джим опять плавно опустил и поднял штангу. Его бицепсы были хорошо прорисованы, жир полностью отсутствовал. Джим был поджарый, худой, словно марионетка, однако в его телосложении определенно присутствовала сила. Своими манерами он нисколько не походил на Брека, однако оба обладали схожими рельефными телами. «Что все это значит?» Неужели Джим почувствовал ту опаску, с которой к нему относился Фрэнк и старается вести себя естественно, показывая, что от него не исходят угрозы? Джим выполнил еще один джим. «Как ты к этому относишься, Ланс?» «Отношусь к чему?» «К тому, что мы вторглись в твое личное пространство». «Все в порядке». «Это правда, или же ты просто даешь дипломатичный ответ?» «Все в порядке», — повторил Фрэнк. «Я просто думал, что ты занимаешься молча». Джим опустил штангу почти себе на грудь, затем снова выжила ее, распрямляя локти. Руки у него слегка дрожали. «Восемь месяцев — это долгий срок, можно привыкнуть к одиночеству». «Надеюсь, мы тебе не мешаем». Вы отнеслись ко мне с огромным уважением. «Но ты бы предпочел, чтобы нас здесь не было». «Фрэнк предпочел бы, чтобы его сразу же забрали домой. Он был сыт по горло Марсом». Но он никому не мог признаться, в чем дело, потому что ему нужно было хранить секреты. «Я здесь для вас», — сказал Фрэнк. «Ты этим недоволен?» «Что это такое? Неужели Джим пытается вывести его из себя?» «Нет», — сказал Фрэнк. «Просто теперь все по-другому. Только и всего». Выполнив еще пару жимов, Джим сказал, «Все, достаточно». Забрав у него штангу, Фрэнк положил ее на стойку. Он почувствовал, как у него напряглись мышцы, но нагрузка была умеренной. «Ланс, а ты сможешь выполнить такое упражнение?» «Конечно, смогу. Но тебе не нужно никому ничего доказывать, верно?» «У меня есть свои обязанности, они заставляют меня шевелиться». Определенно он старается вывести его из себя. «Если мне захочется поработать с тяжестями, я поменяю колеса багги». «Не хочешь проверить себя?» Фэн ведет таблицу личного первенства. Результат рассчитывается как отношение веса штанги к собственному весу. Ты хочешь, чтобы я присоединился к вашему первенству, так? Мог бы прямо предложить это. Я просто пытаюсь выяснить, Ланс, насколько в тебе силен дух соперничества. Тебе совсем не хочется узнать, как ты смотришься на нашем фоне. Я не любитель всяких долбанных соревнований, сказал Фрэнк. Я имел в виду другое. И я тоже. Сняв штангу со стойки, Фрэнк опустил ее на пол. Вы провели вместе почти целый год, не имея других развлечений, кроме как выступать друг перед другом. А я? Меня заморозили, переправили на Марс, разморозили и заставили работать. По-моему, я подготовился к вашему прибытию, хотя, наверное, я мог бы сделать и больше. Мне приходилось думать только о том, как построить базу, поддерживать ее в рабочем состоянии и, пожалуй, еще и о том, как не умереть. Игры, первенства? Может быть, когда-нибудь, но сейчас у меня на это нет времени. Усевшись на скамейке, Джим развернулся боком и спустил ноги. «Ну, я так понимаю, тут я разворошил осиное гнездо? За один раз ты сказал мне больше, чем за все остальное время нашего пребывания здесь». Разговор становился чересчур личным, но Фрэнк этого не хотел. «Если тебе больше не нужно, чтобы я тебя подстраховывал, меня ждут дела». «Ланс, я не хотел тебя обидеть. Это был просто разговор ни о чем. Пустая болтовня». Фрэнк всмотрелся ему в лицо, стараясь прочитать его выражение. «Понятно. Если я тебя обидел, извини». «Я не обиделся. Просто...» Фрэнк пожал плечами. «Я в недоумении. Я не понимаю, что тебе от меня нужно. Я только стремлюсь лучше тебя узнать. Понимаю, я не леланд но нет ничего плохого в том, чтобы разобраться, что тобой движет». Джим смущенно улыбнулся. «Если только это не коммерческая тайна». «Ты находишь смешными обстоятельства моей личной жизни?» «Тут есть и смешное», — сказал Джим, — «и грустное. Примерно так мы говорим друг другу, когда хотим дать понять, что лучше не лезть в наши дела. И ты понимаешь, когда тебе об этом намекают? Я уже принес свои извинения, Ланс». «Все в порядке, извинения приняты». «Можно ли теперь ему уйти? Закончен ли этот болезненный трудный разговор?» Фрэнк этого не знал. До каких пределов он должен проявлять гостеприимство по отношению к гостям из НАСА, если принять в расчет то, что он на самом деле не Лансбрэг? Что же относительно того, понимаю ли я намеки? Не так часто, как хотелось бы. Когда нас отбирали в экипаж, психологи проверяли, сможем ли мы работать вместе. Все мы очень разные, поэтому пришлось долго тасовать кандидатов. Многие замечательные астронавты остались топтать Землю, потому что они чересчур легко заводились. «Ты это на меня намекаешь?» Только теперь Фрэнк осознал, что у них появился зритель, а Джим до сих пор не заметил своего командира. Люси стояла, прислонившись к стене в противоположном конце двора у входа в соединительный модуль. «Я только все запутал своими объяснениями», — продолжал Джим. «Тебя отобрали за твою стойкость, за то, что ты можешь продолжительное время быть совсем один, за то, что тебе больше никто не нужен» и те качества, благодаря которым ты оказался идеальным кандидатом для первого этапа экспедиции, сейчас заставляют тебя считать меня полным придурком. «Мы все считаем тебя полным придурком, Джим». Оторвавшись от стены, Люси неспеша прошла мимо тренажеров. «По крайней мере, временами ты ведешь себя именно так. Ланс не обязан принимать участие в делах нашего экипажа. Он не обязан отвечать на любые вопросы, не имеющие прямого отношения к экспедиции, Он даже не обязан отчитываться передо мной за действия, не влияющие непосредственно на функционирование базы. Поэтому то, что ты разворошил его сломно-осиное гнездо, да, я при этом присутствовала, выходит за всякие рамки. И хочется надеяться, что Ланс не откажется от своего великодушного предложения помочь нам возвести модуль на вершине керавнийского купола, от отчего в первую очередь выиграешь именно ты, Джим. Я как раз пришла, чтобы сказать ему, что мы с благодарностью принимаем это предложение. «Вы правы», — согласился Джим, поднимая руки вверх. «Я полный придурок. Я постараюсь исчезнуть, приму душ, займусь делом». Взяв полотенце, он вытер скамью и направился в сторону туалетов. Проводив его взглядом, Фрэнк покачал головой. «Все это было как-то... странно», — договорил за него Люси. «Мне нужно вам кое-что объяснить. Когда подбирали наш экипаж, психологи рассудили, что нам нужен подрывник в общественном плане. Человек, который не просто великолепно разбирается в своем деле и радеет за общий успех экспедиции, такое можно сказать про каждого из нас, но является своего рода джокером в колоде, песком в устрице. Можете сами выбрать наиболее подходящее сравнение. Это означает, что Джим может быть то еще занозой в заднице, однако на самом деле нам, для того, чтобы функционировать нормально, как единое целое, он нужен именно таким. Да, у него есть пунктик насчет того, что человек, который смог проработать 8 месяцев практически в полной изоляции, должен влиться в команду. Но все мы понимаем это и хотим, чтобы вы двигались со своей собственной скоростью, так как считаете для себя удобным. Вы одиночка, и мы это понимаем. Внезапно Фрэнк ощутил непреодолимое желание завопить, выложить всю правду, крикнуть Люси. Все было совсем не так. У него была команда, были товарищи, но ксеносистема убили всех. И это чувство было таким сильным, что Фрэнк был вынужден закрыть глаза, сглотнуть подкативший к горлу комок и дышать медленно и глубоко. «Вы хотите установить на вершине вулкана дополнительный модуль?» — наконец спросил он. «Да, если это не трудно. Когда он вам нужен? Сколько вам потребуется времени, чтобы нас обучить?» Под началом Фрэнка группа заключенных выполняла качественную эту работу после двух занятий. «Ваши ребята учатся быстро?» Люси рассмеялась. «Весело, просто удивленно этим вопросом. Полагаю, с этим у нас все в порядке. Если вы завтра сможете выделить пару часов, я покажу, что к чему от начала и до самого конца, после чего мы сможем подняться по Санта-Кларе в любой момент, когда вам будет удобно». Три часа на сборку модуля, затем нужно будет наполнить его воздухом и подключить к электричеству. Не обязательно делать все за один день. После того, как модуль будет готов, можно будет не торопиться. Ланс, это означает, что нам придется проводить много времени в скафандрах. Только так и делается дело. То есть вы не задумываетесь о том, насколько все это опасно. Разумеется, он не задумывался. Если бы Фрэнк думал об опасностях, он не оказался бы в таком положении, когда от неминуемой, практически мгновенной смерти его отделяло лишь тонкое стекло шлема скафандра. У меня и других забот хватает. Люси одобрительно отнеслась к такому ответу. В конце концов, именно она благополучно посадила спускаемый аппарат, когда катастрофа оказалась неизбежной. Я распоряжусь выделить два часа на практические занятия снаружи, завтра, начиная с 10.00. Если после этого вы скажете, что мы готовы, Я освобожу какой-нибудь день на этой неделе. В противном случае занятия придется повторить. Вы ничего не имеете против того, чтобы немного нами покомандовать? Разумеется, если вы будете делать то, что я скажу. Будем, это я вам обещаю». Люси немного напоминала Фрэнку Алису. Компетентная, прямая, бесстрастная, честная. Только в ней было меньше от убийцы. Определенно он мог с ней сработаться. Фрэнк уже собрался было уходить, затем остановился. Ему уже давно не давало покоя какое-то неясное ощущение. Он слышал обрывки разговоров, туманные замечания, но никак не мог составить цельную картину. И это его тревожило. «Можно задать один вопрос?» — спросил Фрэнк. «Конечно. Насколько вы были близки к катастрофе?» Люси замялась, и уже одно это открыло Фрэнку все то, что он хотел узнать. «Все в порядке. Можете не отвечать». Уголки его губ слегка дернулись вверх. «Коммерческая тайна, так?» Люси стиснула руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «С технической точки зрения можно управлять МОК из центра управления. Там известно местонахождение Степной Розы. Это наш межпланетный корабль. В каждый конкретный момент времени». И хотя, возможно, ему впоследствии задержки передачи телеметрической информации потребуется совершить несколько дополнительных витков по орбите, чтобы скоординировать процедуру стыковки, подобные маневры осуществляются успешно. Так что вас вернули бы домой. Даже если бы вы все погибли, подготовку проходит еще один экипаж, который стартует в середине 2049 года и прибудет на Марс через 9 месяцев. К этому времени вы бы провели в одиночестве больше двух лет и стали бы настоящим арсианином, царем Марса. «Вы уже думали об этом?» «Разумеется», — Люси развела руками. «О чем еще думать, как не о том, что где-то что-то пошло не так? Но действительность такова, что я перешла в ручной режим и смогла посадить корабль, и мы остались в живых. Дайте мне любой из ста различных сценариев, и я все равно посадила бы корабль, потому что я отрабатывала их все». На протяжении пяти лет я только и делала, что готовилась к этим семи минутам. Я подниму на орбиту МОК, но, как я уже объяснила, на самом деле он сможет подняться и без меня». «Понятно. И это не ложная скромность. Мне бы не было никакого смысла лететь сюда, быть членом экипажа, если бы я не могла посадить боярышник. Если, когда мы будем покидать Марс, вы спросите у меня, имело ли смысл тащить меня через всю Солнечную систему ради этих семи минут, «Я напомню вам обо всех тех научных экспериментах, которые мы провели, обо всех сделанных нами открытиях. Я пилот с 15 лет, и меня никогда не выручало одно лишь голое везение. Я просто делала свою работу». «Значит, комплименты вы не принимаете?» «Это уже отмечалось», — печально усмехнулась Люси. «Что важнее, то, что я выполнила свою работу хорошо, или то, что кто-то это заметил?» Если бы никто ничего не замечал, вас бы сейчас здесь не было. То же самое можно сказать и про вас. Настал черед Фрэнка криво усмехнуться. Наши пути сюда были разными. Но вы на Марсе, лучший из лучших. И, надеюсь, вы не обидитесь. Вы оказались старше, чем я предполагала. Чтобы попасть сюда, вам пришлось опередить многих молодых. И это была правда». Наверняка в тюрьме полно заключенных, которых по той или иной причине отсеяли из программы. И еще на пути к Солнцу находятся семь трупов. Из них одна только Алиса на момент смерти была старше, чем Фрэнк. Что-то в таком духе. «Вы не имеете права раскрывать процесс отбора в ксеносистемах, и я не намереваюсь вытасоваться», — сказала Люси. «Но всех нас отправили сюда не просто ради численности, включая вас, включая меня, включая даже Джима». «Понимаю. По сравнению с первым экипажем, состоявшим из рабочих битюгов, которым пора на скотобойню, эти ребята все до одного были породистыми чистокровками, дорогими, ценными. Отличие было разительным, и Фрэнк только сейчас начинал понимать в полной мере, что это значит. Спасибо за то, что уделили мне время. И вам спасибо за то же самое. Вы задали вопрос, я постаралась ответить». «Я не сделала ничего особенного и не хочу, чтобы меня за это благодарили». «Но вы не можете этому помешать, так?» «Да, пожалуй, не могу». Она кивнула на пояс с инструментом. «Как вы это называете?» Фрэнк озадаченно посмотрел на инструмент и, наконец, взял гайковерт. «Вот это?» «Да. Динамометрический гаечный ключ с электроприводом», сказала Люси, озвучивая правильное название. «Гайковерт. И он у вас не один». «Таких у меня восемь». «Зачем вам восемь?» «Как ответить на этот вопрос?» «Действительно, зачем ему восемь экземпляров, чего бы то ни было, если он единственный человек на Марсе?» «Вот для таких случаев», — сказал Фрэнк, мысленно добавив, что это, черт возьми, неплохой ответ. Кажется, Люси его приняла. С какой стати она должна была усомниться? Такое объяснение вполне разумно, и Люси, похоже, смутилась тем, что сама не пришла к нему, Больше, чем когда неуклюже рассказывала, какой она замечательный пилот. Ну, конечно. Вечерняя трапеза в 19.30, если хотите к нам присоединиться, а мы всегда будем вам рады. Если же нет, в 10.00 завтра. Буду там. Как будто он мог быть где-либо в другом месте.